Глава вторая. Слабоумие и отвага. Мэй Асвит. Списки поступивших огласят вечером. Но у меня не хватило бы никаких душевных сил и нервов сидеть под дверями зала приемной комиссии в ожидании чуда. Извелась бы вся. Поэтому я заехала на наемном экипаже за Бри и отправилась с ней заедать стресс лучшими во всей столице пирожными с заварным кремом и клубникой. Отцу я сказала, что пройдусь с ней по ювелирным лавкам, считай, сдержала слово. Я меланхолично закладывала в рот десерт, почти не ощущая вкуса, а подруга неторопливо помешивала кофейный напиток с густыми взбитыми сливками и карамельным сиропом. Учеба начнется только через две недели. Даже если тебя зачислили, ты все равно будешь вынуждена вернуться домой. Ты ведь не планируешь скрываться от своего отца», — прищурившись, поинтересовалась она. Я отложила ложку на край тарелки, взяла салфетку и прижала её губам. «Конечно, нет. Похоже, что я собираюсь добровольно сунуть голову в петлю», произнесла довольно флегматично, несмотря на обуревающую меня тревогу, что грызла изнутри. Я улизнула от сопровождения. Если не придумаю правдоподобное оправдание, быть мне наказанной. «Если поступила, все честно расскажу. Если нет, сделаю вид, что ничего не случилось». Закусила губу и отвернулась к окну. Я успела накрутить себя до такой степени, что от мыслей начала раскалываться голова. Появились сомнения в собственном здравомыслии. Захотелось все бросить и вернуться домой с повинной, упасть отцу в ноги, но. Нет, произнесла твердо, повернувшись обратно. Подруга подняла на меня удивленный взгляд. Я не отступлю! Чего бы мне это ни стоило, отцу придется принять мой выбор, и я не оставлю попыток стать величайшим алхимиком во всей флорарии. Бри деликатно кашлянула, прикрывая рот накрахмаленной салфеткой, положила ее на край стола и равнодушно поинтересовалась. — Мне-то зачем все это говоришь? — А кому еще?" опешила я. — Какая ты черствая!" проворчала недовольная и грустно усмехнулась. — Я всегда хотела быть похожей на маму. «Ты и так на нее похожа», — плегматично заметила подруга, поправляя тугие смоляные локоны. «Додумалась же своровать у герцога печать, как только духу хватило. «Не своровала, а одолжила на время», — промямлила, оправдываясь. «Думаешь, в этот раз герцог спустит тебе эту выходку с рук?» — проникновенно поинтересовалась она. Я вздрогнула. До того пугающим был взгляд янтарных глаз». Говорят, про бабку Брианы была ведьма из безграничья, что умела общаться с лесной дикой кошкой и владела безграничной темной магией. Но никто не знает, наверняка, правда это или нет. Прадед воспитывал бабушку Бри в гордом одиночестве и унес тайну ее появления на свет с собой в могилу, и, казалось бы, это произошло больше века назад, только слухи вокруг рода лоссе никак не утихали. Правда, меня это мало заботило. «Будь подруга хоть трижды потомком темной ведьмы. Она единственная, кто выносила мой несносный характер и участвовала во всех моих дурацких затеях». «В этот раз я и правда зашла слишком далеко», — признала невесело, улыбнувшись. «Попытаюсь донести до отца свои чувства. Он вправе наказать меня, но пусть не пытается выдать замуж, чтобы уберечь от опасности. Иначе...» «Что иначе?» — подруга приподняла бровь. «Сбежишь из дома?» В ее ровном голосе звучала ирония, но меня не обманешь. Я знаю равнодушную неприступную принцесску, как прозвали Бриза глаза с детства. Она волновалась. Почему нет? непринужденно пожала я плечами в ответ. Отправлюсь на север. Слышала, там женщины живут наравне с мужчинами, имеют те же права. Поедешь со мной? Прищурилась хитро подавшись вперед. Подруга закатила глаза и усмехнулась. «Если ты заявишь об этом герцогу, твоя авантюра может увенчаться успехом. Он лучше позволит тебе учиться, но не допустит побега». «Я знаю», — самодовольно улыбнулась я, гордо задирая подбородок. «Слушай, а может, тебе тоже поступить?» Бри поперхнулась и потянулась за стаканом с водой. «Тебя чем-то одурманили, пока проходило собеседование?» — поинтересовалась она, быстро справившись с удивлением. У меня нет тяги к алхимии и силы драконорожденной во мне, как и в тебе, капли две-три. Так что я забыла в Дракхаре? Адептов, если только пугать? Не знаю, — отозвалась непринужденно. Но ты самая смелая и боевая девушка из всех, кого я встречала. К тому же на время учебы можно забыть о замужестве. А это, знаешь ли, целых три года. Три года свободы, — добавила шепотом, многозначительно поиграв бровями. Замужество мне и так не грозит. Дело равнодушно отмахнулась Бри, но я-то знала, что вопрос происхождения ее немало тревожит. Ведь именно из-за него у ворот поместья лоссе не выстраивалась очередь желающих породниться с их богатым и тоже древним родом. Но я подумаю над твоим предложением, может быть, решусь. Никто не знает, как повернется моя судьба в следующем году. Я накрыла сжатую в кулак руку Бриан и ободряюще улыбнулась. Нет причин переживать о том, что еще не случилось. Даже если в тебе пробудится дар темной ведьмы, ты все равно останешься моей подругой. В янтарных глазах читалась благодарность. Я сделала вид, что еще взглядом на стенные часы, чтобы сгладить возникшую между нами неловкость, достала из кошелька деньги и положила их на стол. Мне пора возвращаться. Тебе лучше уйти первой, усмехнулась, кивнув головой на окно, за которым топтались верно подданные семьи Лоссе. Бриана не выходила без охраны. На нее уже не раз совершалось покушение. А ты, разве мне не следует подвести тебя до академии? Вставая, спросила она. Поймаю пролетку, улыбнулась бесстрастно. Не хочу, чтобы слухи о моем поступлении в Дракар дошли до моего отца раньше, чем я переступлю порог поместья. Думаешь, ему уже не доложили? Скептически поинтересовалась Бри и махнула красными перчатками. Забудь, это был риторический вопрос. «Я все равно не смогу тебя переубедить, но...» Она взяла свой радикюль и посмотрела в мои глаза. «Но я приду на помощь, если что-то случится. Я обязана тебе жизнью». Мои глаза ошеломленно округлились. Я поспешила развернуть подругу к выходу из кофейни. еще услышит кто-нибудь. И так подавальщицы косятся. «Перестань болтать всякую ерунду!» — притворно разозлилась я. «И если ты дружишь со мной лишь из чувства благодарности, то я тебя поколочу!» — пригрозила шепотом. Брю усмехнулась, дружески похлопала меня по плечу, надела шляпку и чинно удалилась. Я облегченно выдохнула, но, как выяснилось, рано. На выходе я столкнулась с ректором Академии Дракхар его сложно не узнать. Рост под два метра, волосы до плеч, легкая щетина и подавляющая аура истинного драконорожденного, чистая кровь, разрушительная сила. Не думала, что такой мужчина любит сладкое, подумала, исполняя положенный реверанс, хотя предпочла бы сделать вид, что не заметила, и пройти мимо. Но... ну как вообще можно его не заметить? «Добрый день, господин ректор. Какая неожиданная встреча!» — Натянуто улыбнулась я, отводя взгляд. «Мы с этим человеком сталкиваемся всего второй раз. Но до чего же у меня неприятные ощущения рядом с ним?» Прямо мороз по коже, и нутро будто стягивает необъяснимой тревогой. «Действительно», — внезапно усмехнулся мужчина, вынуждая меня взглянуть на него. Я пораженно замерла. «Его глаза всегда были настолько синими», — мелькнула ошеломленная мысль. «И почему мне вдруг показалось, что я уже у кого-то видела точно такие же?» Ощутив неловкость, я попыталась отойти в сторону. «Была рада повидаться с вами, но мне уже пора возвращаться», «Всего доброго, господин ректор!» — выпалила торопливо, выдавливая из себя учтивую улыбку. Подхватила юбку платья и уже хотела сбежать, как была остановлена спокойным, пробирающим до дрожи голосом. «Я могу вас подвести, леди Асвит? Медленно обернулась, собираясь вежливо отказаться, но наткнулась на изучающий насмешливый взгляд. На меня никто так не смотрел. Снисходительно! Будто я несмышленный, избалованный ребенок. Даже отец не позволял себе подобных взглядов, а он меня баловал, да. Я тоже возвращаюсь, так что нам по пути. Как ни в чем не бывало, произнес Виктор Гард. Имя показалось знакомым еще тогда, при первой нашей встрече, но я даже не пыталась вспомнить. Бесполезно. В моей голове не задерживалась ненужная мне информация дольше минуты. Выветривалась. «Если вас не затруднит подождать немного, пока я заберу свой заказ, то мы можем отправиться вместе на моем экипаже», непринужденно произнес он, указав на имперскую белую карету, отделанную позолотой. М -м -м, «Мне кажется, господин ректор, это не совсем уместно. Я бы не хотела, чтобы меня видели выходящие из вашего экипажа сотрудники и адепты Академии. Могут пойти некрасивые слухи», — парировала я, удерживая на лице дурацкую учтивую улыбку. «Даже скулы сводить начала». «Просто отпусти меня уже и иди за своими тортиками», — начала мысленно заводиться. Мужчина прикрыл смех покашливанием, видимо, находя в происходящем нечто забавное. «Если вы так тревожитесь о своей репутации, леди Асвит, то вам не следует гулять и посещать общественные места без личного сопровождения. Вы же дочь герцога. А нанимая пролетку, вы можете угодить в неприятности». «Не поспоришь», — подумала удрученно. «Не переживайте так. Я высажу вас у дальних ворот с южной стороны. Никто не узнает, что мы приехали вместе». Внезапно заговорщицки прошептал он, склонившись ко мне. «Мой долг — заботиться обо всех адептах Дракхара. Каким ректором я буду, если брошу вас тут?» «Ну, если это ваш долг», — пробормотала невнятно, сдаваясь. В конце концов, Виктор Гард прав. Академия находилась на окраине Вессалиса, за его крепостными стенами. «Случаи нападения разбойников крайне редки, но все же есть. Всякое может быть». «Тогда, если вас не затруднит, давайте заберем заказ вместе. Мне совесть не позволит оставить юную незамужнюю девушку дожидаться меня на улице», — произнес ректор и любезно распахнул для меня дверь кофейни, из которой я только что вышла. Проходящие мимо дамы неприлично захихикали, прикрываясь кружевными веерами. Я бросила на них осуждающий взгляд, но нахалки даже не заметили — Их внимание было приковано к моему неожиданному спутнику. Как ни странно, Виктор Гарт даже бровью не повел, сделал вид, что вовсе не его облизывают горящими кокетливыми взглядами. Привык, наверное, хмыкнула про себя и, подобрав края юбки, вошла в заведение, наполненное ароматом кофе, сладостью клубничного конфитюра и сливочного крема. Ректора тут же облепили миловидные работницы кофейни в бело-голубой униформе с огромными бантами на груди. Они перебивали друг дружку и бесцеремонно висли на руках мужчины, на что он пытался вежливо их вразумить, но не слишком-то убедительно. Вероятно, ему нравится подобное поведение. Я тихо фыркнула и перевела взгляд в сторону, якобы заинтересовавшись настенным барельефом. «Милорд, заглядывайте к нам почаще!» — донеслось до меня радостное щебетание одной из сотрудниц. «Ваша мужественность и красота! Услада для наших глаз!» — хихикнула другая я на секунду прикрыла глаза. «Что я вообще здесь сделаю?» «Прошу прощения, милые барышни, но меня ожидает моя спутница», наконец произнес ректор. «Могли бы вы поторопиться и принести заказанные мной с утра две коробки пирожных?» «Ах, милорд, вы так жестоки!» — пожурила одна из девиц. «Хорошо, что я отвернулась и не видела их заискивающих довольных лиц. Совершенно возмутительное поведение». «Как можно вести себя столь беспечно в обществе мужчины, тем более аристократа, драконорожденного?» «Я часто здесь бываю», — раздался рядом голос ректора, заставив меня едва заметно дернуться от неожиданности. «У нас с коллегами давно сложилась традиция отмечать завершение вступительных испытаний чаем с пирожными именно из этой кофейни, несмотря на то, что в столице достаточно кондитерских». Я понимающе улыбнулась не могу не согласиться десерты здесь восхитительны сколько себя помню покупала здесь виссалскую феерию и сливочную слойку в этот момент из за прилавка вышла улыбчивая подавальщица две коробки висалисьской феерии для молодого господина благодарю усмехнулся мужчина забирая свой заказ я изумленно приподняла бровь серьезно вы тоже любите эти пирожные простое совпадение улыбнулся он поворачиваясь ко мне идемте «Да», — спохватилась я и направилась к выходу, на самом деле чувствуя себя несколько растерянной. Мужчины, как правило, не являлись поклонниками чересчур нежных десертов, считая их исключительно женскими. А тут? Ректор Академии Дракхар и Виссалиская феерия? Мне это снится? Лакей распахнул для меня дверцу кареты и подал руку. Благодарно кивнула и устроилась на обитом, бело-золотым бархатом мягком сиденье. Ректор сел напротив, рядом положил коробки с пирожными, карета плавно тронулась с места. Обычно я не испытывала смущения в обществе мужчин, хоть и предпочитала пропускать различные светские мероприятия и посещала только те, от которых невозможно было отказаться, вроде ежегодного императорского бала. Но сейчас, находясь в одной карете с Виктором Гардом, я в полной мере осознала, что такое настоящее смущение. У меня покраснели уши. И это от одного направленного на меня немигающего взгляда глубоких синих глаз. «Лучше бы с Брианной поехала, честное слово», — подумала обреченно и, закусив губу, отвернулась к окошку.